Глава одиннадцатая. «Значит, к брату ты говоришь, спешишь». Рычит босс, не успеваю я сесть в машину. «А что мне еще надо было сказать?» Невинно хлопаю глазами. Богдан заводит машину и быстро трогается с места. Ведет на большой скорости. Я вжимаюсь в кресло и держусь за ручку. Обычно он ездит спокойно и соблюдает все правила дорожного движения. А сейчас чуть не проскочил на красный свет. Интересно, это можно расценивать как ревность? «Что-то случилось?» — тихо спрашиваю. Босс молчит. Продолжаю доставать его. «Я же все делала, как вы приказали». «Я тебе про Артура говорил, а не про других парней». «Зато он пригласил меня вечером на день рождения, и я смогу проверить Артура там». Бросает на меня взгляд. Его черные глаза блестят. «Ох, зря я его злю. На самом деле мне хочется сказать, что мне никто не нужен, кроме него. Но я молчу» потому что моему боссу вообще никто не нужен в том числе и я до вечера богдан викторович со мной почти не разговаривает а когда приходит время вечеринки молча подходит ко мне и помогает установить микрофон может мне съездить домой переодеться не могу же я прийти в той же одежде в которой была его невере предлагаю я не надо ты в любой одежде красивая отвечает босс ну вот снова у меня начинают гореть щеки а еще приятно щекочет внизу живота «Он считает меня красивой. До сих пор. Даже после моего отказа. А без одежды наверняка еще лучше», — продолжает босс бесстыдно. «Ну, этого вы никогда не узнаете», — заявляю я первое, что приходит в голову. Подходит и прикасается к моей щеке. «Может, ты все таки передумаешь и примешь мое предложение?» «Отхожу на шаг назад?» «Нет», — говорю я не твёрдым голосом, потому что разум точно против». А вот тело до сих пор дрожит от его невинного прикосновения к моей щеке. Быстро отворачивается от меня и тяжело вздыхает. Босс везет меня на вечеринку в полном молчании. Когда подъезжаем, сообщает. «За сверхурочную работу я выпишу тебе премию». «Лучше больше не вешайте на меня дополнительную работу. Я не хочу следить за людьми». «Ты можешь обращаться ко мне на «ты», — заявляет босс, игнорируя мою просьбу. Из дома Арсения адрес он мне скинул по телефону. Играет громкая музыка. Дом ничуть не меньше того, в котором живет Артур. Вхожу, здороваюсь с незнакомцами, нигде не вижу хозяина дома. И чувствую себя неуютно, хотя мало кто обращает на меня внимание. Кто танцует, кто ест, кто болтает. Некоторые целуются по углам. Среди целующихся парочек я замечаю и Артура. Женя скидывала фотографию его девушки Элины. И, судя по всему, это она и есть с ним. Элина не выглядит как дама, которая намного лет старше. Лицо у нее ровное, без морщин, и одета она сейчас молодежную, короткую рваную юбку и модную майку. Вряд ли это ее стиль одежды, наверное, она сделала это специально, чтобы не выделяться. Правда, с ума сойти можно? раздается женский голос за спиной. Я поворачиваюсь. Рядом со мной стоит красивая блондинка. Ты про что? спрашиваю я. «Я видела, как ты пялилась на Артура. Мы тоже все в шоке. Что он нашел в этой старухе?» «Но она не выглядит намного старше». «Еще пару лет и все. Целлюлит, морщины. Он ее бросит. Спорим?» «Нет, пожалуй». Вежливо говорю и отхожу в сторону. Среди присутствующих замечаю Женю. Она смеется с какой-то девушкой. Изредка бросает взгляд на Артура. Артур с Еленой держится обособленно. Вдвоем. Видимо, никто из его друзей не может принять его отношения. Хотя что тут особенного? Почему, когда старший мужчина, это ни у кого не вызывает вопросов? Ну, почти. А вот если женщина, то все Сразу нельзя, это неправильно. Вот ты где. Рядом со мной появляется Арсений, и я вздрагиваю от неожиданности. Да, я пришла. Отлично. Что пить будешь? Можно сок? Спрашиваю. Хозяин дома недовольно прищуривает глаза, затем идет куда-то и через некоторое время приносит мне сок. Арсений не отпускает меня ни на минуту. Я мельком поглядываю на Артура. Ничего необычного не замечаю. Видимо, в какой-то момент Арсений понимает, на кого я смотрю. встает и говорит. «Пойдем, познакомлю вас». Мы подходим к Артуру и Элине. Те сразу как-то напрягаются и настораживаются. «Это калерия, Лера». «Видимо, одна из твоих поклонниц. Но тебе больше не надо. Если ты не против, я заберу ее себе», — заявляет Арсений. Я хмурю брови. Не ожидала я такого представления. «Это не совсем так», — говорю я. «Забей! Я ему давно не верю», — Смеется Артур. Я улыбаюсь. Элина протягивает мне руку и представляется. Мы немного беседуем на отвлеченные темы. Затем я снова отхожу в сторону. Арсений наконец-то куда-то уходит. Я наблюдаю за Артуром издалека. Смотрю, как он улыбается Элине, нежно обнимает ее за Талию. Да кому вообще в голову может прийти, что между ними не настоящие чувства? Пойдем, я тебе второй этаж покажу. Снова рядом со мной неожиданно появляется Арсений. Не подумав, я соглашаюсь и следую за ним наверх. Когда мы поднимаемся, Арсений проводит экскурсию по всем комнатам очень быстро. Это кабинет? это спальня родителей они сейчас на даче это комната для гостей а вот моя спальня берет меня за руку и заводит внутрь хотя в другие комнаты я просто мельком заглядывала мне становится неловко я говорю какую то нелепицу типа у тебя красиво и пытаюсь выйти но он выставляет руку вперед и не дает мне пройти подожди я хотел с тобой получше познакомиться говорит и защелкивает замок изнутри Арсений моментально меняется. На его лице больше нет дружелюбной улыбки. «Я думаю, мне нужна помощь», — говорю я громко и надеюсь, что босс меня сейчас слышит.